Глава четвертая. Трех зайцев одним выстрелом. Авантюра, устроенная мною под воздействием момента, удалась на все сто процентов. Ну, если не считать той мелочи, что практически все участники переговоров, в число которых помимо Ветрова Брина, Эрла Алистера и Эрла Роберта, вошли также Аделаида Брюс, с сопровождавшим ее генералом Маром, были недовольны моим долгим вступлением. Но и обойтись без хотя бы кратких объяснений событий, сумма которых собрала тем вечером столь пеструю компанию, да еще и в столь необычной обстановке, я тоже не мог. История маленького Рика Чернова заняла совсем немного времени, да и о жизни на китовом кладбище Меллинга я рассказывал довольно кратко, остановившись лишь на нескольких моментах, вроде встречи с краем Броновым. «Вскрытие старого кита и нашего побега из Меллинга». Тут вступил Святослав Георгиевич с коротким рассказом о своем участии в последнем событии, и уже его присутствующие слушались с тем же недовольным терпением. Наверное, все же Ветров не зря пошел по дипломатической линии, потому как настроение гостей он почуял моментально и свернул свой и без того короткий рассказ. «Испытывать крепость нервов окружающих я не стал», И дальнейшее повествование уложилось в каких-то полтора часа с финалом, в котором я поведал присутствующим о своем феерическом побеге из Новгорода. Рассказывать о том, как прошли последние два года моей жизни на борту Мурены, я не стал. Хватит с них и уже сказанного. К счастью, еще на середине повествования... Гости увлеклись историей настолько, что ни о каком недовольстве и речи быть не могло. Тем не менее, услышав концовку, они были весьма расстроены. — Вы живете удивительно насыщенной жизнью, Рихард, — задумчиво произнес Эрл Роберт. — Не удивлюсь, если узнаю, что и те два года, о которых вы умолчали, были полны не менее занятных приключений. — Небесные палаши! Щелкнув пальцами, неожиданно воскликнул Эрл Алистер. «Я же помню, что где-то уже слышал это название. Эскадра ледяного дёница, уничтожившая Мелинг. Эскадра, дирижабли которой после тех событий, как поговаривают в портах, преследовала настоящее проклятие. И та самая эскадра, с которой вас свел мой недавний заказ, после завершения которого о ней больше никто ничего не слышал». «Рихард, развейте мое любопытство. Вы причастны к ее уничтожению?» «М -м, «В какой-то мере», — ответил я, но, заметив взгляды гостей, среди которых не было идиотов, вынужден был признаться. «В большой мере. Подавляющий, можно сказать». «Одиннадцать вымпелов за два года, а?» — пробормотал Алистер под удивленным взглядом своего короля. Впрочем, спустя секунду уже я сам удостоился той же чести. «Что? Я обязан был отомстить за родителей?» «Пожалуй, нам остается только радоваться, что вы не вините весь Новгород в происшедших с вами злоключениях», — хрипло произнес Ветров. «Признаться мне сложно поверить, что одна маленькая яхта могла уничтожить целую эскадру тертых и весьма опытных вояк. — медленно произнес генерал Мар. «Он везуч!» — махнул рукой Святослав Георгиевич. «И это... было обидно». «Хм, я уже боюсь спрашивать, но... Кому на этот раз вы собрались мстить и за что?» — Сквайр Бюлов. Прищурившись, протянул генерал, в руке которого неожиданно сверкнул полированной сталью небольшой кургузый пистолет. «Я вздохнул». «Уж точно не присутствующим, господин генерал. Я продемонстрировал держащему меня на мушке лэрду Мару пустые руки. Но вы правы. Одним из мотивов сегодняшней нашей встречи, не скрою приключившейся лишь благодаря случайному и крайне удачному стечению обстоятельств, тоже была идея мести. Не надо так нервничать, пожалуйста. Вам здесь ничего не угрожает». — Тогда будьте так любезны, прекратите нагнетать обстановку, — рыкнул генерал, — и говорите уже по существу. А то не равен час у меня дрогнет палец, и ваша бездарная постановка закончится пшиком. — Что ж, раз вы так настаиваете, перейду к делу. Все просто. Я кивнул на пару толстых папок, все это время лежавших передо мной на столе. Здесь лежит описание технического процесса, Производство емких и сверхкомпактных накопителей. Тех самых накопителей, из-за которых заварилась вся эта каша. Видите ли, в том старом ките на свалке Меллинга я нашел не только сами образцы, но и рабочую документацию по их созданию, в которой мне удалось разобраться. И теперь я хочу передать эту информацию Королевству Альба и Русской Конфедерации. Не Новгороду! а именно конфедерации в целом, безвозмездно. «Какой щедрый дар!» — покачал головой Эрл Роберт. «Если бы вы еще удосужились объяснить, чем эти накопители так хороши и кому вы решили отомстить столь странным способом, то есть в чем суть всей этой вашей затеи!» «Святослав Георгиевич, помните шкатулки, что я притащил на Феникс после наших приключений в Италии? — обратился я к Ветрову. — Помню, разумеется, — кивнул Ветров. — Две ладони длиной, в ладонь шириной и в ладонь высотой, и... — Четырех таких шкатулок достаточно, чтобы поднять в воздух дирижабль типа легкого крейсера. — Какая чушь! — фыркнул Эрл Роберт. — Молодой человек, по всему миру идет поиск материала... который бы мог накапливать энергию в больших объемах, чем нынешние угольные накопители. Максимум, что смогли предложить ученые на данный момент в качестве альтернативы — графит. Но его показатели лишь на 20% превышают возможности хорошо очищенного угля. Говорю это как человек, которому каждый год предоставляют сведения о наработках ученых в этой области. А вы утверждаете... Прошу прощения, Ваше Величество. «Это не я, утверждаю», — перебил я. «Нагло, да, но еще немного, и я просто упущу инициативу и доказать что-либо потом будет проблематично. Это доказанный факт. Килограмм алмазов в рунированном специальным образом коробе с легкостью заменяет один сто-тонный угольный накопитель. 4 килограмма!» Позволят поднять в воздух парящий город, типа Высокой Фиоренции. За это знание был уничтожен Вент. За это знание был уничтожен мой родной Меллинг. За эти знания погибли мои родители. И я сам чуть не стал марионеткой в руках нечистоплотных людей, поскольку имел глупость передать в руки одного из них свою находку а другому продемонстрировал воссозданный мною процесс производства рабочего тела. «Алмазы!» — ошарашенно пробормотал Лэрд Мар. Генерала явно заклинило. «Килограммы алмазов!» «Всего лишь аллотропная форма углерода, Лэрт, как и тот же графит!» Я изобразил улыбку. «Но если взглянуть на остальных участников нашей встречи...» Ну да, лишь король да его матушка умудрились сохранять спокойствие. Прочих же словно пыльным мешком ударили. — А сейчас у вас есть наглядные доказательства или только вот эти документы? — после недолгого молчания с заметной долей скепсиса произнес король, кивнув на папку. — Доказательства вокруг вас, ваше величество, — развел я руками. — Вся мурена? Одно сплошное доказательство. При строительстве этой яхты использовано столько рун, что ее нынешний купол в принципе не должен быть способен поднять этот дирижабль в небо. Тем не менее, Мурена летает. Да так, что даст фору любому высотному курьеру. Я повернулся к уже пришедшему в себя генералу. «Лартмар, ваши люди обыскали мою яхту перед тем, как сюда поднялся его величество». Скажите, они нашли где-нибудь хоть какой-то намек на наличие угольного контейнера накопителя, если не считать двух тумб, крепящих гондолу к куполу, и в которых теоретически можно было бы разместить нестандартно малый контейнер, от которого и толку не будет? Нет, места для угольного накопителя в вашей яхте совершенно точно недостаточно. Да и не взлетит она с таким грузом, признал генерал. Вы уверены? — уточнил у него король. — Я уверен, — неожиданно сообщил Алистер, под подтверждающий кивок Ветрова. И даже Брин, все это время изображавший аллегорию безмолвия, тихонько поддакнул. — И вы, Сквайр, можете продемонстрировать эти ваши алмазные накопители, подключенные к системам яхты? — повернулся ко мне Эрл Роберт. — Не только, Ваше Величество! — Я мог бы продемонстрировать фокус, который не сможет провернуть ни один из ныне существующих дирижаблей. Но для этого наблюдатели должны находиться снаружи, на земле или на другом дирижабле. Вабанг так вабанк. «Позже, возможно. А пока я желаю видеть хваленые накопители», — мотнул головой король. «Как будет угодно вашему величеству». Я встал и, поклонившись Эрлу Роберту... под дулом пистолета его секретаря, двинулся к выходу из салона. «Господа, прошу следовать за мной!» Место хранения резервных накопителей было спрятано в нашей соленой каюте, куда я и провел гостей. Ну, не демонстрировать же им основные. «Мар, где там ваш арт-инженер?» — бросил король. «Едва я открыл нишу с подключенными к общей сети контейнерами. Пусть глянет, не подделка ли это?» «Можете мне не верить, Ваше Величество, но, судя по рунным цепочкам, что я вижу отсюда, перед нами действительно контейнеры-накопители, правда они заглушены», — вновь очнулся Брин, с жадным любопытством рассматривавший содержимое ниши. Он так раздухарился, что не постеснялся подвинуть плечом застевшего ему обзор Алистера. «Артефактор, что тут скажешь?» Я откинул крышку одной из шкатулок. — Прошу, Ваше Величество, проводящая масса довольно податлива, и вы можете вытащить несколько камней из нее, если желаете. — Мар, посторонившись, король кивнул генералу, и тот, со вздохом убрав пистолет в карман, шагнул к шкатулке. Глубоко вздохнув, словно перед нырком под воду, Лерт осторожно протянул руку, чуть помедлил и решительно вонзил пальцы в мягкую проводящую массу. «Можно подумать, я бы предложил королю сделать что-то опасное. Цирк, да и только!» А генерал не мелочился. Вытащив руку из шкатулки, он медленно раскрыл кулак, и в ярком свете плафонов на его ладони замерцали камни. «Конечно, я не доводил используемые в накопителях алмазы до идеала. В этом не было никакой необходимости. Для работы накопителя это почти не важно». Да и выращенные камни отличаются неплохой чистотой, так что вид переливающихся на свету алмазов, пусть и мелких, был как минимум неплох. Я глянул на разоренную генералом шкатулку и тяжело вздохнул. Придется пополнить ее из запасов позже, а пока закрою-ка я контейнер, чтобы не тревожил взгляд. Тихо щелкнули за щелки шкатулок, и в этот момент... — Ваше Величество! Ваше Превосходительство, Мэм? Раздавшийся от двери голос заставил присутствующих обернуться. Вы меня вызывали? Да, Перкинс! Посмотрите на это и дайте свое заключение. Моментально зажав камни в кулаке, откликнулся Лерт, одновременно другой рукой указывая подчиненному на нишу с уже запертыми контейнерами. Тот невозмутимо кивнул. и, протиснувшись между Ветровым и Алистером, подошел к тайнику с резервными накопителями. Не обращая никакого внимания на окружающих, артефактор выудил из кармана небольшой НССР и, усевшись на пол перед нишей, принялся сосредоточенно изучать рунные цепи накопителей, разглядывая их через солидную лупу и то и дело внося какие-то записи в небольшую книжку. В какой-то момент он потянул было руку к защелке одной из шкатулок, но был остановлен окриком генерала. Что ж, уже неплохо. «Господа, предлагаю вернуться в салон и там уже закончить нашу беседу», — предложил я. «А сюда я пришлю одного из своих матросов. Надеюсь, господин Перкинс скоро закончит свое исследование и представит вам отчет». «А это...» — Лэрд потряс кулаком с зажатыми в нем алмазами. «Отдайте на экспертизу». «Думаю, сэр Уоллес знает хорошего ювелира, живущего поблизости», — пожал я плечами. Генерал еле заметно кивнул, а стоило нам оказаться в переходе, как, повинуясь его жесту, к нам подскочил один из охранников. «Макгрегор!» — Лэрд окинул бойца изучающим взглядом, чуть подумал и, высыпав камни в белоснежный носовой платок, извлеченный из кармана, передал его подчиненному. «Мухой в замок!» Найдешь хозяина, пусть порекомендуют толкового ювелира. Содержимое проверить немедленно, именем короля. Будет исполнено, ваше превосходительство». Охранник на миг вытянулся во фрунт и, спрятав драгоценную ношу в карман, тут же помчался на выход. Только эхо от топота ботинок пронеслось. Я же кивнул стоящему рядом Федору. «Проследи, чтобы артефактор не пытался вскрыть шкатулки на предмет изучения содержимого». Есть! Трефилов скопировал стойку только что умчавшегося бойца и, скользнув в каюту, прикрыл за собой дверь. Вернувшись в салон, гости устроились на тех же местах, что занимали до этой небольшой экскурсии. Брин, не обращая внимания на неприветливый взгляд, которым наградил его генерал Мар, тут же схватил одну из папок и уткнулся в нее с жадностью рассматривая рунные цепи, формулы и чертежи. «Один есть. Осталось...» «Да». «И сколько у вас таких папок, Сквайер? поинтересовался Лерт. «На яхте три», честно признался я. Алистер прищурился. «А вообще?» вкрадчиво спросил он. «Достаточно, чтобы в случае моего исчезновения эта занимательная чтива оказалась во всех высших учебных заведениях Европы и в почтовых ящиках полусотни самых известных арт-инженеров, «Вроде многоуважаемого отца, присутствующего здесь господина Брина, или того же мастера Федерика Баргезе», — ответил я. Эрл Роберт, понимающий, усмехнулся. «Достойная предосторожность, но зачем тогда было затевать такой ковардак с личной передачей документов из рук в руки?» — проговорил венценосец, переглянувшись с матерью. «Хочешь что-то сделать хорошо? Сделай это сам», — развел я руками. Где гарантия, что все эти люди воспользуются моим даром, а не сочтут его подделкой или очередным измышлением сумасшедшего и не отправят в мусорное ведро? Если же к тому времени в мире появятся действующие накопители нового типа, то появится и шанс, что к моей посылке отнесутся с большим уважением. Или хотя бы из чистого интереса попробуют воплотить приведенные в документах чертежи в металле, испытают установку. А больше во мне и не надо. Результат ответит сам за себя. «А как же месть, о которой вы говорили?» «Какой недоверчивый генерал мне попался!» «Трех зайцев одним выстрелом» — рассмеялся я. «Германские магнаты, потратившие миллионы на то, чтобы заполучить образцы и документы, останутся с носом. Не ни сдиничу, не ни сносить головы за то, что не смог сберечь так тяжело доставшуюся информацию». А Завидич пусть скрипит зубами от злости, зная, что его, такого продуманного, обвел вокруг пальца 14-летний молокосос. Кстати, именно поэтому, Святослав Георгиевич, я и не настаиваю, чтобы вы молчали об этой нашей встрече, но надеюсь, что ваш служебный долг перед Конфедерацией перевесит мнимую благодарность золотых поясов, и информация попадет в руки компетентных специалистов Твери. А не Новгорода или Китежа. Уж больно много власти в этой парящей деревне набрал все тот же Низдинич. Поверь, кир Рихард, я и сам не стремлюсь возвращаться в республику. Неожиданно горько усмехнулся Ветров и тяжело вздохнув договорил: обещаю, что доставлю документы тверским специалистам. Я вас с трудом понимаю, Сквайр Бюлов, Покачал головой эрл Роберт. В один момент. Вы идеалист, желающий облагодетельствовать все человечество. В другой — мстительный, безрассудный юнец, без всякой жалости уничтоживший полтысячи человек. В третий, уж простите за откровенность, мелкий пакостник. Честное слово, после вашего рассказа о жизни в Новгороде я был уверен, что вы планируете расправиться с обидчиками так же, как проделали это с... как их? Палашами, да? «А вместо этого?» «Месть разрушает, ваше величество. Ни завидич, ни нездинич не успели причинить мне тот вред, что задумали. По делам и награда. Если же не поймут и будут глупить дальше, уничтожу без колебаний», — ответил я. «Вот-вот об этом я и говорю», — словно в такт своим мыслям покивал венценосец и усмехнулся. «Безжалостный убийца, авантюрист, идеалист». «Мелкий пакостник, и все это в одном молодом человеке. Признайтесь, вы сумасшедший?» «Все гении немножко сумасшедшие. А еще я замечательный шкипер лучшей яхты на свете, которую, кстати, сам же и спроектировал». Подхватил я тон короля и вновь не сдержал смеха. «Ну, вот так вот, Ваше Величество, я такой, как есть. Артефактор, самоучка, недоучившийся студент». Не состоявшийся матрос, зато муж самый замечательный из женщин и вообще счастливейший человек, осуществивший свою мечту. Осталась самая малость». «И чего же не хватает вашей самоуверенной блистательности для полного и безоговорочного счастья?» осведомилась адлоида Брюс сварливым тоном, вот только на дне глаз матушки-короля явно мерцали смешинки. Дома, ваше сиятельство, собственного дома, где будут расти наши соленые дети, ответил я, чем совершенно сбил с толку своих не в меру серьезных собеседников, кроме матери Эрла Роберта, разумеется. Ты забыл добавить сын, он еще и мудр, не по годам, в полной тишине провозгласила Аделаида и чуть помедлив добавила Временами. Грянувший в салоне смех, прервал появившийся на пороге Перкинс. Дождавшись, пока Лэрд Мар обратит на него внимание, арт-инженер сделал шаг вперед. «Ваше приказание выполнено, ваше превосходительство!» «Докладывайте, капитан!» Тут же сосредоточился его начальник, и Перкинс доложил. «Честное слово, все то же самое можно было сообщить тремя-четырьмя фразами, но капитан витийствовал минут десять». Итак, подвожу итог, а вы меня поправьте, если в чем-то ошибусь. Протянул Лертмар, кажется, тоже не очень довольный многословностью подчиненного. Контейнеры рабочие подключены к бортовой сети и, судя по нанесенным рунным цепям, являются ее питающим элементом. Содержимое тебе увидеть не удалось? Все верно? Так точно, ваше превосходительство. Но хотел бы уточнить, что это бессмысленная вещь. Накопители такого размера? Не дадут энергию даже на одну рунную единицу. — Это нам известно, — отмахнулся генерал. — Вот что, Перкинс, об увиденном молчать. Записи сдать в секретный отдел, там же подпишите форму 2, свободны. — Есть! — капитан козырнул и исчез за дверью. Что ж, осталось дождаться результата от ювелира. И... — Может, пока продемонстрируете нам возможности вашей хваленой яхты, Сквайр? — протянул Эрл Роберт.